не берет, горько произнес невидимый Эдик, ничто их не берет. Разве плохой был этюд? Отличный этюд, торопливо шепнул я. Отличный, только ты не уходи, сейчас тут начнется. <isugrimples> Сказал Лавр Федотович.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 надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову КАКА отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с н а д л е ж а щ е оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову КАКА материальной помощи?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 то вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее до момента идентификации. Большая круглая печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Но рано, рано. Константин, который в ситуации так до конца и не разобрался. и которого уже давно надо полагать распирало демонстративно очень по нашему плюнул и исчез. Это выпад! Сейчас же закричал хлебовводов радостно. Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал! Возмутительно, согласился ф а р ф у р к и с Я к в а л и ф и ц и р у ю это как оскорбление. Я же говорил, жулик, сказал хлебовводов. Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы пометет в четыре руки. Нет, товарищ хлебоводов, возразил Фарфуркиз. Здесь уже не м и л и ц и и пахнет, здесь вы недооцениваете это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное. Лавр Федотович безмолвствовал. Но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу, то ли он и с к а л какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегало, которому на Константина было глубоко начхать, не м ы ч а л и не телился, а между тем, налитые глаза уже хищно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти драть.